Совещание. ледок что теперь делать-то? наш как-то котюле сказать. Нет, сначала Дементию. Лучше он сам. Давай девок вызовем. Пусть подключатся. Они все ушлые, а вось правильно посоветуют. Принц оказался в еще большем замешательстве, чем Лидка. Откладывать решение было некуда. Дети должны были вернуться из института скоро, но Литка и вправду решила вызвать подмогу в лице подруг. Первой прибежала натька Она жила совсем рядом, на Пушкинской площади. Потом подъехала строгая, испуганная веточка. И, наконец, вплыла запыхавшаяся бело-розовая тяпочка. Ольге позвонили, но быстро явиться она не могла. Жила в мытищах. Лица у всех были скорбные и при этом сильно удивленные. На них ясно читалось недоумение. Как могла советская девушка, да ладно бы советская, но такая бойкая и живая, свести счеты с жизнью? Быстро сели вокруг стола. Лидка не поставила даже чай. Ни сил, ни желания не было. Помолчали. Каждый горевал, как умел. Надька, как обычно, азартно кашляла и, прикуривая одну от другой, дымила едкими беломоринами. Она выражала свои эмоции всегда с помощью сигарет, поигрывая каждый, покручивая ее, поглядывая, не пора ли потушить, и была в постоянном с ней диалоге. Лицо ее еле угадывалось за дымовой завесой. Веточка, не сняв теплой меховой шляпки, подняла черную вуалетку и, нервно поводя ноздрями резкими мелкими движениями, обмахивалась от Надькиного дыма, разгоняя его по комнате, чтобы, видимо, хватило всем. А добрая тяпочка истекала слезами, утирая их розовым платочком, но они все сочились и сочились из ее опухших розовых глазок. Много времени на слезы не было. «Самый важный вопрос сейчас — как все это сказать Катюле?» «И кто должен сказать?» Литка осеклась, не продолжив дальше. «Так, а если вообще не говорить?» — предложил находчивый принц, источая еле заметный, кисленький, подстарковатый запах. «Пройдет время, то-се, вся острота осядет, подзатянется, мы потом с ней весной на кладбище съездим, Цветочки положим, и ладно. «Уймись! Ты вообще уверен, что в здравом уме?» — не выдержала Литка. «Как ты себе это представляешь? Хороший совет, нечего сказать!» «Пусть я не в здравом уме, зато пока в своем!» Принц был настроен решительно. Он просто хотел оградить Катюшу от неизбежного горя. «Анатолий!» Ты и вправду думаешь, что это лучший вариант. Ты ж тут не только для антуража сидишь. Голову-то включи. Веточка от негодования вновь поправила вуалетку на шляпе и, не мигая, уставилась на раздражителя. Ты считаешь, что наша девочка заслуживает такое предательство? Да она нам этого ни за что не простит. Веточка стала озираться в поисках одобрения и в полной мере получила его от тяпочки — которая яростно закивала и шумно засморкалась. Не в силах сказать ни слова. Лидка все-таки пошла за рюмками. Бедную девочку надо было помянуть. «Тогда сначала скажем Дементию. Если он глава семьи, то пусть сам и решит, как сообщить», предложил Анатолий. «Да он сам еще ребенок. Что он может решить?» вздохнула Лидка. разливая по рюмкам лимонную крещенку. Потом посмотрела на бутылку и в голос зарыдала. «Мы совсем недавно с ней, с Иркой, делали лимонную. Совсем же недавно. Вот именно ее, эту порцию. Что ж творится-то на свете? Почему все так несправедливо? Молодые сами себе жизнь обрубают, а мы, старые, их провожаем». Она же наоборот! Куда боженька смотрит?» И все бабы, не сдержавшись, зарыдали одним протяжным голосом, похожим на крик болотной выпи. Да и Толя, смахнув слезу, махом выпил рюмку, чтобы дальше не подтекать. «Это как посмотреть», — вдруг произнесла веточка. «Длинная жизнь — это тоже проклятие». Ты в конце концов остаешься один, и тебя никто не может понять. Но вот Ириша уму непостижима. Такая славная и талантливая девочка, она же редкая была, как Орхидея. Очень мне импонировала, но в ней всегда читалось что-то драматическое. Да, протянула ветка и запнулась. А Надя, запалив новую Беломорину, задумчиво произнесла. «Она же не сама пошла на такое. Ведь кто-то конкретный не дал ей пожить». «Кто ж теперь скажет?» — вздохнула Литка. «Был человек и нету. А как родители-то жаль? Бедные люди. Утерян смысл жизни. Полностью утерян». Они успели посидеть и погоревать совсем немного, так ничего умного и не придумав, а решив в конце концов переложить ответственность на молодого мужа при их коллективной поддержке. Вскоре раздалась возня в замочной скважине, послышался заливистый молодой смех, и Катя с Дементием, что-то оживленно обсуждая, ввалились в прихожую. Лидка тревожным и настороженным взглядом окинула лица подруг, И зачем-то, посмотрев на часы, обречённо пошла детям навстречу. «Ты как?» — участливо спросила Катя бабушку. «Мама больше не звонила?» Она чуть нагнулась, чтобы поцеловать Литку. щеки у неё были холодные, и Литка, невольно вздрогнув, отпрянула. а холодно!» — заулыбалась Катя. «Ветер сильный, а так всего минус пятнадцать, не больше. У нас гости?» Катя вошла на кухню и сквозь дым увидела принца и любимых Литкиных подруг, которых давно уже только Литкиными никто не считал. Они были общими, несмотря на то, что по возрасту, конечно, больше всего подходили бабушки. «А что это вы сидите в холостую?» Катя пошла целовать всех по кругу. «Ни закуски, ни чая, пусто. Сейчас руки помою и что-нибудь по-быстрому организую». Надька снова замахала костлявыми руками, чтобы разогнать дым, а Веточка даже попробовала улыбнуться. «Иди, иди, приведи себя в порядок!» Лидка приобняла внучку и подтолкнула ее к двери. А сама, словно всю жизнь плела интриги, мастерски перехватила Дементия, который тоже собрался в ванную ополоснуться после долгого институтского дня. Он удивленно посмотрел на свою «кудрявую», Но покорно пошел за ней на кухню, увидев, как все застыли, держась за рюмки, словно именно в них и было спасение. Дёмочка послушай меня внимательно». Литка набрала воздуха и выпалила на одном дыхании. «Сегодня позвонили сказали, что Ирка Королева покончила жизнь самоубийством, прыгнула с балкона шестого этажа. Я не знаю, как сказать, Катюля, я боюсь. Реши сам. Все». Дементий, не мигая, смотрел на Лидию Яковлевну и с первого раза тоже не совсем понял, о ком идет речь. «Какая Королева?» По фамилиям он никого из подруг особо не знал, тем более, что касалось школьных, хотя Ирку знал одну единственную, лучшую Катину подругу. «Неужели та самая?» Но тут в кухню вошла Катя и, не обратив внимания на повисшую тишину, пошла к холодильнику, чтобы быстренько сварганить хоть какую-то закуску для принца и Литкиных девочек. Иначе все они быстро опьянеют, а это известно, чем обычно заканчивается. Надька промахнется, свалится со стула и будет потом еще минут пять, отчаянно захлебываясь, хохотать, лежа на полу. и отказывается вставать, исполняя какой-нибудь зажигательный лежачий танец. Тяпочка начнет от умиления плакать по любому поводу, потом пойдет сушить платье феном и в конце концов заснет в ванной. А веточка станет с выражением, но безостановочно читать стихи Рильке, ее любимого немецкого поэта с русской душой. «Дрожат огни», Туманно-синь, все смолкло в городской истоме. Мне кажется, что в старом доме незримый шепчет мне «Аминь». И на «Аминь» Оля, которой здесь почему-то нету, начнет мелко креститься, делая явной свою легкую набожность. Хм, еще принц. Про него проще всего опьянел он быстро. хотя всех уверял, что вообще никогда не пьянеет. Его коньком были пошлые солдатские анекдоты. Литка называла их почему-то именно солдатскими, которые в его трезвом состоянии сочились очень дозированно и, видимо, тщательно отбирались, а в пьяном лились поганым потоком, вгоняя всех присутствующих в краску. Катя достала из шкафа под окном Несколько пачек нарезки финского сервелата в вакуумной упаковке. До этого нигде никогда и ничего в вакууме не продавалось. А тут на тебе. Из Финляндии пошла доселе невиданная еда. Аккуратно нарезанная копченая колбаса, сыр, граммов по сто. Вроде как на одного съел и порядок. Морс опять же в коробочках. даже порционное молоко и масло в маленьких брикетиках. Да, как здорово все-таки, что и у нас, наконец, будет Олимпиада. К ней все эти роскошества и завозили. Так приятно было хоть с таким путем приобщиться к западной жизни и попробовать ее на вкус. И это оказалось не так уж противно. Катя вскрыла несколько пачек с колбасой, красиво уложила все на тарелку, добавив туда пару кусочков сыра для цвета и разнообразия, и отнесла на стол. Девочки были грустны, прятали глаза и сидели на этот раз как-то слишком тихо, хотя обычно их хохот слышался аж от самого лифта. Да и принц затаился, его вообще как не было. Ну ладно, тихие так тихие, значит, есть причина, потом узнаю. решила Катя и стала обыскивать холодильник. Увидела вчерашний почти нетронутый бульон, из которого решила выловить курицу и как-то ее красиво подать. Думала недолго, разобрала на части, взбила яйцо с перцем и вегетой и, окунув туда кусочки, а потом обваляв их в муке, быстро обжарила в кипящем масле. А еще порезала вчерашний батон и, слегка присыпав хлеб тертым сыром с той же вегетой, Запекла в духовке. Минут через пятнадцать все было готово и выставлено на стол. Девочки с принцем немножко оживились, ведь, судя по почти пустой бутылке крещенки, довольно уверенно выпивали. И закуска пришлась очень кстати. На кухне появился и Дементий. тоже же, как и все, пригубил настойки и сел у стены. Места за столом ему не хватило. Присел буквально на минуту, подошел к Литке и что-то тихо спросил ее, наклонившись к самому уху. Та грустно покачала головой и, спохватившись, испуганно взглянула на внучку. «Что тут за тайны мадридского двора?» — не выдержала Катя, забыв, наконец, о готовке. Она только теперь осознала, что гости вели себя очень неестественно, тихо и осторожно. словно их придавило чем-то невидимым, сковало, и они сосредоточились на том, как из-под этого завала выбраться. Молчание за столом — плохой знак. «Чего вы все такие мрачные? Что случилось-то?» Все разом зачем-то нарочито заулыбались, хоть и сидели на слезе, но никто не захотел нарушить равновесие, разделив Катину жизнь на «до» и «после». Боялись. Да просто давно не виделись, соскучились, вот и заскочили на огонек, Дено заулыбался принц. Тем более скоро Аллочка с робочкой приедут, совсем не до нас будет. Девочки хором закивали, не смея все же поднять глаза. Лишь одна литка смотрела перед собой и вроде как видела внучку и одновременно ее не видела. В душе ее с уходом ирки, очень явно оборвалась еще одна струна. Лида была человеком очень чувствительным, способным сопереживать и откликаться сердцем на чье-то горе. А тут горе оказалось нечьим то и проникло в самую душу. Нельзя сказать, что неожиданно, но неожиданно больно, чтобы девочка, подающая всяческие человеческие и профессиональные надежды, Утонченная, умная, милая и чистая, как вологодская роса, решилась на такое, не подумав, импульсивно. Видимо, то, что она увидела, убило ее еще до того, как она прыгнула. И прыжок этот был не столь уже для нее и важен. «Хватит метаться, посиди с нами!» Дементий подтащила еще один тяжелый резной стул, чтобы усадить жену. Поешь лучше, я сам все доделаю. Катя втиснулась между литкой и тяпочкой, подвинув себе пустую тарелку. Ну что так тихо-то? Дем, включи, пожалуйста, радио, может, там музыка какая-то будет. Но нет, музыки не случилось. Михаил Ульянов читал «Тихий дон» Шолохова. Торжественно, чуть хрипло, немного монотонно. И хоть Катя не имела ничего против Дона, Шолохова и Ульянова, проникновенный голос большого актера радости в грустные посиделки не добавлял. «Как ты себя чувствуешь?» «Что, врач?» Первый разговор начала Надя. Терпеть затянувшееся молчание было уже невозможно. «Да нормально, как у всех», — улыбнулась Катя. «Хотя советы скучные, какие-то старушечьи». правильно питаться, гулять на свежем воздухе и не волноваться. А я по поводу каждой отметки волновалась. Слава богу, хоть экзамены уже позади. Девочки закивали, захрустели тостиками с сыром, стали раскладывать по тарелкам дефицитную колбасу и небольшие кусочки курицы, тщательно подбирая с блюда отвалившиеся комочки панировки. Снова повисла тишина, подчавканье и приглушенный голос Ульянова. слов было не разобрать, никто и не пытался. Каждый думал, как сказать Кате, и каждая минута, откладывающая это известие, казалась жизненно необходимой. Тишина была недолгой. Молчание прервал стук брошенных на тарелку приборов и тяпочки на рыдание. Она все время... С самого Катиного прихода сдерживалось, что было сил, но сил у нее не было вовсе. Потом вдруг ее чуть повело, глаза заволокло слезами, пальцы ослабли и выронили звонкую вилку с наколотым куском финского деликатеса. Она огляделась, словно увидела всех впервые, и громко зарыдала, обхватив за шею сидящую рядом девочку. Та от неожиданности вскочила, опрокинув тяжелый стул, который с грохотом и звоном задел целую батарею стоящих сзади на полу оранжевых бутылок фанты. «Господи, да что такое-то?» — почти закричала Катя. «Вы мне скажете или нет?» Дементий подскочил к жене и обнял ее, пытаясь заслонить от новости, которую она сейчас услышит. Алитка явственно зашипела на тяпу. Принц, поняв, что тянуть больше нельзя, что и родителей рядом нет, а девочке в голову может прийти все, что угодно, произнес «Ирки Королевой больше нет. С пятницу похороны». Тяпочка завыла и, пытаясь заглушить нечеловеческие звуки, закрыла рот пухлыми ручками, издавая еще более страшные захлебывающиеся всхлипы, и быстро пошла прочь из комнаты, натыкаясь по дороге на все, что попадалось на пути. Катя остолбенела. Смысл слов, сказанных Толей, она не очень-то сначала и поняла. Сами слова, конечно, знала, но то, как они прозвучали все вместе, просто не восприняла. За столом повисла тяжелая пауза, все разом онемели. Лидка быстро обняла внучку, отняв у мужа, закрыла руками, словно крыльями, и стала шептать, быстро, горячо, горько и очень тихо. Она знала. «Тише скажешь, глубже достанешь». Шепот этот предназначался только Кате одной. Никому больше. Солнышко мое, так случается в жизни. Бог отнимает самых дорогих, самых лучших, забирает к себе по какой-то причине. Ирка наша была как бабочка, летящая против ветра. Вот и унесло ее. Ей уже хорошо там, ее теперь ничего не связывает с этим миром, нам надо выстоять, пережить эту страшную потерю, уходить гораздо легче, чем оставаться. Ей хорошо, это нам плохо. Сколько радости она нам принесла, сколько счастья. А даже ушедшее счастье счастьем и остается. Оно с нами навсегда и останется. Катя зажмурилась, лицо ее исказило гримаса, и она беззвучно заплакала. Я с тобой, деточка моя, мы все с тобой. Все зачем-то встали вокруг плачущей девочки, каждому захотелось поддержать ее, обнять и успокоить, насколько это было возможно. Только тяпочка заперлась в ванной, чтобы выплакаться в гордом одиночестве, хотя выплакаться до конца у нее все равно бы никак не получилось».